Ведьмак осторожно попятился к лошади, не отрывая взгляда от опушки леса, забрался в седло, дважды объехал поляну, наклонившись, внимательно рассматривал землю, то и дело оглядываясь, потом, придержав лошадь, тихо сказал, «Да, платвичка, дело ясное, хоть и не до конца. Оружейник и женщина приехали верхом, со стороны вон того леса, Конечно, направлялись из Мурвеля домой, ведь никто не возит при себе неиспользованные аккредитивы. Ну, а почему ехали здесь, а не по тракту? Вопрос. И двигались через вересковые заросли бок о бок. Хотелось бы знать, почему оба слезли или свалились с коней? Оружейник погиб сразу. Женщина бежала потом упала и тоже скончалась. А та погонь, что не оставила следов, тащила ее по земле, ухватив зубами за шею. Стряслось это два или три дня назад. Кони разбрелись, не станем их искать. Плотва, разумеется, не ответив, беспокойно фыркнула, реагируя на знакомый тон голоса. Убил их, конечно, — продолжал Геральт, глядя на опушку, — не оборотень и не леший. Ни тот, ни другой не оставили бы столько пожива для любителей полакомиться падалью. Если бы здесь было болото, я бы сказал, что это Кикимор или Глумец. Но здесь нет болот. Наклонившись, ведьмак немного отвернул Попону, прикрывавшую бок лошади, открыл притороченный к вьюку второй меч с блестящей узорчатой чашкой Эфеса и черной рифленой рукоятью. Да, Платвичка, сделаем-ка мы с тобой крюк. Надо посмотреть, чего ради оружейник и женщина ехали лесом, а не по тракту. Если будем спокойно проезжать мимо таких штучек, то не заработаем даже тебе на овес. Согласна? А, платва? Лошадь послушно двинулась вперед по бурелому, осторожно обходя ямы от вывороченных с корнями деревьев. Хоть это и явно не оборотнее. Рисковать нам ни к чему, продолжал ведьмак, доставая из торбы притороченный к седлу пучок бореца и вешая его на манштук. Лошадь фыркнула. Геральт расшнуровал куртку у шеи, вытащил медальон с ощерившейся волчьей мордой. Медальон, висевший на серебряной цепочке, раскачивался в такт хода лошади, ртутью поблескивая в лучах солнца.